Михаил Тригорин, помощник Гершвина из адвокатской конторы, шел по улице летчика Пилютова в сторону проспекта Ветеранов после встречи с Дмитрием Китаевым. После освобождения вот уже более 10 лет бывший аспирант профессора Баринова проживал по месту прописки в высотке у трамвайной остановки. Конечно, повезло не сказано. В первый же визит Михаил застал Китаева дома, когда тот вышел из парадной и неспешно двинулся к магазину, забросив по дороге в контейнер пакет с мусором. Одного взгляда на Китаева хватило Тригорину, чтобы усомниться в подозрениях начальника. Меньше всего Дмитрий походил на человека, способного придумать, оплатить и притворить в жизнь такую сложную и дорогостоящую комбинацию. Разнорабочие настройки и тора от памяти что хоть на какую-то работу взяли, человеку, отбывшему срок по убойной статье, перебирать не приходится. Характерный цвет обветренного лица, красные глаза – До вечера еще далеко, а уже чувствуется легкий перегар. Руки мозолистые, потемневшие от навеки въевшейся строительной грязи. Мусор выносит в пакете «Дикси» магазина эконом-класса. Побеседовав с Китаем, Михаил не поленился наведаться к участковому, на территории которого проживал бывший заключенный. Позвонил в строительную компанию и прошелся по двору в поисках каких-нибудь любознательных соседок, пенсионерок, любящих проводить дни в дружной компании на скамейке или молодых мамочек, часами тоскующих у детской площадки. Это самые лучшие свидетели, от которых не ускользнет ничто. Теперь он точно знал. Дмитрий Китаев уже два года не выезжал из Петербурга. Даже короткий отпуск проводил дома. Зарплата у разнорабочего невелика, продукты и прочее он покупает в Дикси или продуктах 24. И даже там каждую копейку считает и ищет товар подешевле, по скидке или акции, вроде два по цене одного. Выпивает, конечно, но проблем не создает, сказал участковый. Тихий человек, жалоб нет. Вот в другом доме жилец ни один выходной без протокола не обходится. По словам соседей Китаев, перекуривая во дворе, иногда жаловался на судьбу индейку, которая ему весь поезд под откос пустила. Но неизменно добавляет, сам ведь дурачина виноват. Дурь из головы вышла, до да жаль, что поздно. Михаилу Дмитрий сказал то же самое. Вот так. Одним ударом всю жизнь себе сокрушил. Если бы только можно было тот день заново повторить. Да я бы тогда Лиску бы в машину не посадил. Видел же, что она на взводе, что завела сильно, скандал будет. Думал, поговорим в дороге, как-то вопрос порешаем, компромисс найдем. она злится, а за ней я. А тут еще машина закипела, встали и еще больше раздраконились. А при чем тот парень, который все увидел и милицию вызвал? Я думал, это меня свыше так наказали за то, что я Лизу беременную бросил, а потом от ручья смылся, хотел отмазаться, лишь бы место в аспирантуре у баринова не потерять. Да, сначала я на него злился, принесло урода, надо ж было ему все увидеть, спалил меня, выйду, встретимся. А потом к нам в зону батюшка приезжал, беседовал с нами, службы служил, вот он до меня и донес, ничего просто так не происходит и за все отвечать приходится, рано или поздно». Тригорин отправил Гершвину отчет о встрече с Китаевым. Пожалуй, его можно не подозревать, даже если не очень-то верится в раскаяние этого субъекта, то по его виду и тому, что о нем рассказывает участковый, товарищи по работе и соседи, он материально не имел никакой возможности организовать эту травлю в Оркуте. Да и не ездит он сейчас никуда.